Среди моих собратьев, не исключая даже авторов календарей, нет ни одного, который бы не был на хлебникем в каком-нибудь хорошем доме. У меня лично есть два таких дома, где меня с удовольствием принимают. Два прибора всегда ждут меня. Один у толстосума-откупщика, которому я посвятил роман, другой у богатого мадридского купца, страдающего манией, всегда приглашать к столу литераторов. К счастью, он не очень разборчив, и город поставляет их ему сколько угодно. «И так я перестаю тебя жалеть, коль скоро ты доволен своей участью», — сказал я астурийскому поэту. «Как бы то ни было, повторяю тебе, что в лице жильбласа у тебя есть друг, несмотря на твое невнимание к нему. Если ты нуждаешься в моем кошельке, то смело приходи ко мне». Пусть ложный стыд не лишит тебя надежной помощи, а меня удовольствие тебе услужить. По этим великодушным чувствам «Я узнаю Сантильяна!» — воскликнул Нуньес, «и тысячу раз благодарю тебя за твое ко мне благорасположение. В благодарность я должен дать тебе важный совет. Пока граф-герцог еще всемогущ, а ты пользуешься его милостями, Не теряй времени и спеши обогатиться, ибо этот министр, как говорят, начинает шататься на своём пьедестале. Я спросил Фабрицио, узнал ли он об этом из верного источника, а он отвечал: "Я слыхал эту новость от одного старого кавалера ордена Калатравы, который обладает неподражаемым талантом разнюхивать самые секретные дела". Этому человеку внимают как оракулу. И вот что я вчера от него слышал. У графа Герца, говорит он, великое множество врагов, которые все объединяются, чтобы его погубить. Он слишком рассчитывает на свою власть над королём. Монарх, говорят, уже начинает склонять свой слух к жалобам, которые до него доходят. Я поблагодарил Нуниса за его предупреждение но не обратил на онное большого внимания и вернулся домой в убеждении, что власть моего господина несокрушима ибо я смотрел на него как на один из тех старых дубов, которые крепко пустили корни в лесу и которых никакие бури не в силах сломить глава восьмая как жильблас удостоверился в том, что предупреждение фабриссё не было ложным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 и поддерживало своё рассуждение всеми доводами, какие могло доставить ему его красноречие.